Глава одиннадцатая. «Как же теперь?» спросила Анна Ивановна. «Новое следствие?» Суд вернул дело на доследование. Андрей Аверьянович подчеркнул последние слова. «А Николай будет в тюрьме?» «Я думаю, его освободят до нового суда», сказал Валентин Федорович. «Об этом мы похлопочем, возьмем его на пороки». Андрей Аверьянович улыбнулся заметив, как вытянулось лицо Анны Ивановны. Термин приобрел за последнее время несколько одезное звучание, но существо юридического положения от этого не изменилось. Они сидели в кабинете Валентина Федоровича. Андрей Аверьянович в глубоком кресле устала. Анна Ивановна в другом кресле, напротив. «До суда, может быть, и не дойдет», проговорил Андрей Аверьянович, разглядывая голову зобра. «Суд, конечно, состоится, но теперь, уже, надеюсь, не над Кушелевичем. Он будет свидетелем». «Я вам так благодарна», – сказала Анна Ивановна, «если б не вы Николая засудили бы». «Не думаю», – возразил Андрей Аверьянович. «Если не в первой, то в последующих инстанциях разобрались бы». «А благодарить надо прежде всего Валентина Федоровича. Он неколебимо верил в Кушелевича, и мне внушил свою веру. И еще за то, что он подобрал мне смирную лошадь. В самом деле, если бы не эта поездка в горы, я, наверное, долго бы плутал в потемках. «Горное эхо?» – спросил Валентин Федорович. «Эхо – это деталь. Вообще, поездка много дала. И этот мертвый лес, и километровый водопад, и небывалая гроза, И разговоры с Филимоновым и Ипатычем. Тут не только детали и догадки, но атмосфера, настрой жизни, нравы, характеры. Без этого трудно понять, на что способны живущие здесь люди. Чего от них можно ожидать? Я, наверное, туманно изъясняюсь. «Что же тут туманного? Совершенно ясно», – сказал Валентин Федорович. «Лирика. В ней всегда немного туманности. Это кавафлёра». «Если все ясно, значит, я говорю банально». Он встал и подошел к голове зубра. «Когда-нибудь специально приеду и попрошу Кушалевича отвезти меня в лес, поглядеть на живых зубров. Хорошо бы зимой. Пожить в домике у Филимонова, походить по лесу». «Это можно», – заверил Валентин Федорович. «Да, Николай, с удовольствием!» – воскликнула Анна Ивановна. «Будем считать, что договорились», – рассмеялся Андрей Аверьянович. «Поедем в горы, если я соберусь», – вздохнул и добавил, что маловероятно. Суд действительно состоялся. На этот раз на скамье подсудимых сидел Павел Лузгин. Это он стрелял в моргуна. Спустившись с пастбищ и выйдя к реке, он увидел Кушалевича. Минут десять они шли по разным берегам Лабинка вверх по течению. Кушелевич Лузгина не видел. Тот не спускал с него глаз. Велик был соблазн выстрелить, но Лузгин не лишался. На тропе появился Маргон, И тут хитроумному Лузгину пришла в голову мысль свести счеты с обоими своими врагами, не навлекая на себя подозрений. Кушелевич выступал на суде свидетелем. Андрея Аверьяновича Петрова на суде не было. Он с головой ушел в новое дело. Конец повести.